«Кешич». Первым делом, вернувшись домой, она поспешила в комнату матери, надеясь порадовать ее забавным, говорящим гостем. Но Елена Сергеевна, даже не взглянув на попугайчика, громко, страдальчески застонала. Привыкшая к подобным спектаклям, Оксана спокойно спросила, что случилось, на что Елена Сергеевна ответила со слезами в голосе, что у нее не поменен подгузник, и она жутко голодна. «А где Надя?» испуганно спросила Оксана. «Ушла», — жалобно проскулила Елена Сергеевна. «Как ушла? Куда? Что случилось?» Выяснилось, что сиделка злобно оскалилась, услышав молитву, а когда Елена Сергеевна начала читать вслух Библию, вообще вышла из комнаты и больше не вернулась. «Может, она просто ушла, чтобы тебе не мешать?» предположила Оксана. «Почему ты ее не позвала?» «Она сатанистка». «Мама, ну что ты сочиняешь?» Возмутилась Оксана. Я сочиняю, захрипела Елена Сергеевна, хватаясь за сердце. А то позови и посмотри, как ее рожу перекосит, а тот наш. Мама, попыталась пристыдить ее Оксана. У нее постоянно лицо кривится, она же больная. В ответ Елена Сергеевна огорошила ультиматумом, чтобы завтра же ее ноги здесь больше не было. Мама, в ужасе задохнулась Оксана, что ты говоришь? А кто будет с тобой сидеть? «А кто с тобой сидел, когда ты болела?» — всхлипнула Елена Сергеевна, вытирая воображаемые слезы под одеяльником. «Вот получила в благодарность за все. Но я не могу быть рядом целыми днями. У меня дела. Завтра мне надо ехать». «Избавиться от меня хочешь?» — зарыдала Елена Сергеевна. «А с дурой этой какой спрос? Она меня прибьет, и ей за это ничего не будет». «Мама, что ты болтаешь?» — тяжело вздохнула Оксана и, почувствовав, как Кешич нервно завозился в ладонях, встала и пошла искать сбежавшую сиделку. В гостевой комнате, как ни в чем не бывало, слегка раскачиваясь на стуле, Надя смотрела в окно. «Надя, почему ты не покормила маму?» — спросила Оксана. «Я покормила», — уверенно обернулась Надя. «А подгузник?» — сменила, она не просилась больше. «Почему ты ушла?» — она сказала уйти. «Она сказала, или ты сама ушла?» Она сказала, что ей надо молиться. «Так, а ну пойдем. Оксана привела Надю в комнату матери на очную ставку и пересказала их диалог. «Ты кому веришь?» С фальшивой обреченностью выдала заготовку Елена Сергеевна. Потом она приподнялась и абсолютно неподдельно перешла на виск. «Ты матери веришь или этой идиотке?» Кешич вдруг затрепыхался, вырвался из ладони и начал метаться по комнате, издавая истеричные звуки громче Елены Сергеевны. Оксана заткнула уши ладонями и, убежав в свою комнату, рухнула на кровать. Когда истерические крики утихли, она вытащила голову из-под подушки, села и опустошенным взглядом окинула комнату. На столе, в ужасе прикрыв лицо веером, стояла бледная кукла, а из-за ее пышной юбки осторожно выглядывала зеленая взъерошенная голова с клювом. «Не переживай», — успокоила попугая Оксана. «Сейчас мы дадим объявление, и твои хозяева заберут тебя из этого дурдома». Она включила компьютер. «Так, что у нас по телеку?» — спросил Кешич. Оксана засмеялась, едва сдерживая слезы. «Слушай, а может, останешься?» — спросила она. ох хо, -хо изобразил тяжелый вздох Кешич. «Понятно», — тоже вздохнула Оксана, и, дождавшись, когда компьютер загрузится, Открыла сайт телевизионного канала, где можно подать объявления через интернет. Заявив о находке удивительно умного попугая, Оксана, немного подумав, набрала еще один текст. Прежде чем отправить, она несколько раз перечитала его, еще раз все как следует взвесила и решительно нажала последнюю кнопку. После этого отправилась в комнату матери. Я дала объявление о найме сиделке, сообщила она. Телефон указала твой. Будут звонить, сама договаривайся и об условиях работы, и об оплате. Няня будет дежурить, пока ты не найдешь такую, которая тебя устроит. Я завтра уезжаю. Выпалив текст, она развернулась и вышла, закрыв дверь, чтобы не слышать душераздирающих рыданий. Вернувшись к себе, Оксана села за стол, пытаясь вспомнить, что собиралась делать, но мозг отказывался соображать. Она машинально вышла в интернет и щелкнула мышкой по какому-то значку. Загрузился недоделанный сайт фирмы «Мастер» с пустой кирпичной стеной во весь экран. Ничего нового здесь не было. Глядя отсутствующим взглядом на монитор, Оксана бесцельно провела курсором по кирпичам. Кешич оживился и попытался клюнуть стрелочку, пробежавшую по экрану, словно муха. Оксана улыбнулась и начала играть с попугайчиком, как с котенком играют бантиком. Он забавно подпрыгивал и бил клювом по стеклу. Пытаясь изловчиться, он оттолкнулся от монитора и упал на клавиатуру. Кирпичная кладка при этом вздрогнула. Несколько кирпичей вдавились в стену. Кишич вскочил и с удвоенным азартом кинулся за мухой. Но стрелка задумчиво остановилась. Оксана замерла, увидев, как несколько вжатых в стену кирпичей снова встали на место. Пробежав пальцами по клавишам, она убедилась, что кирпичная кладка реагирует. Кишич удивленно посмотрел на фальшивую муху, склюнуть которую ему не удалось даже после нескольких попыток. Оксана также озадаченно смотрела на кирпичи, пытаясь понять, как же использовать случайно открытую особенность этого странного сайта. В груди вновь разгоралось любопытство. «Что все это значит?» — крикнула она в гулке лабиринт мозговых извилин, а пальцы автоматически повторили за мыслью, чуть не сломав кнопку вопросительного знака. Несколько минут она наивно ожидала ответа.